Глава восьмая. «Маришка!» Шелест голосов и толпа наконец-то расступается. В конце живого коридора стояла женщина, молодая, очень красивая. Но взгляд ее выдавал, и хотя на вид ей было не больше, чем мне, по глазам легко читался опыт прожитых лет. «Тьфу, ведьма!» — досадливо прошипел какой-то мужик. «Все веселье испортило». «А тебе бы, старик Джон, все веселиться!» Губы незнакомки скривились в усмешке. И, как всегда, ни слова благодарности за твою спасенную шкуру. «Туман, отпусти меня!» Едва слышно шепнула охраннику. Кажется, суд Линчи отменяется. «О чем это бормочет эта чужачка? Какой еще суд? Эй, Сорма, ты слышала?» «Да тихо ты, а то сейчас Маришка всем раздаст. Как бы до ее любимой наставницы не дошло, что тут случилось. Ой, не надо наставницу!» Да! «Не надо! Не надо!» Люди шептались, люди цикали друг на друга и старались сохранять тишину, но все было тщетно. Туман медленно уменьшался, пока не замер двумя широкими плотными браслетами на моих руках. Плотными браслетами из черного дыма. С ума сойти можно. «А ты, Маришка, не забывай, на чьих глазах росла. И матери твоей, кто помогал, тоже не забывай!» Тем временем все спорил неизвестный мне Джон. А я помню, старик, отлично помню, кто и наставницу мою травил, и дом ее разорить пытался, и народ подбивал на палача нападать. Мало тебе было в камере башни просидеть без малого пять лет. Забыл уже каким-то оттуда вышел, и кто тебя своими настоями отпаивал, да в порядок приводил, здоровье возвращал. Вернули на свою голову, что теперь ты и в глубокой старости все пытаешься гадости сделать. Так что не нужно про мать мою тут вспоминать. Она была доброй женщиной и никогда бы не стала устраивать охоту на ведьму, даже если та пришла в торговые ряды с тем, чего вы так боитесь. Пока говорила, Маришка медленно шла по коридору, образованному людьми, пока не остановилась напротив меня в каких-то жалких паре метров. — Да какое право ты имеешь? — Я имею! Резко обернувшись, женщина обвела толпу строгим взглядом. Как представительница общины ведьм в Кронте, отвечающая за кварталы бедняков. Как воспитанница Кайлин и подруга Мел. Имею. Так же, как и имею право обратиться к любому из стражников с жалобой на ваше поведение. И мою жалобу рассмотрят и примут меры, чтобы вы не плели всей толпой. Так что, может, вам стоит вернуться к своим делам? Или вы снова хотите длительные проверки и постоянные рейды стражников на торговых рядах? Ведьми на племя! Нашли, с кем связываться!» Раздосадованный народ медленно расходился. Но я видела, что не все были недовольны сложившейся ситуацией. На некоторых лицах легко читалось облегчение. Кто-то остался вполне равнодушен к произошедшему. А некоторые позволили себе проявить и откровенную радость, что все обошлось. «Ну, здравствуй!» Маришка повернулась ко мне и внимательно осмотрела с головы до ног. А я-то не поверила, когда услышала пьяные разговоры в таверне о какой-то чужачке, что спуталась с тьмой. Но кто бы мог подумать, что одной из чужемирцев все же удастся договориться с этой дрянью. Я тоже внимательно рассматривала незнакомку, которая явно пользовалась определенной властью в городе. Статное это слово первым приходило на ум. Прямая спина, твердый взгляд, шикарные пшеничного цвета волосы Заплетенные в косу, кончик который доходил до пояса ее платья обычного платья, скорее практичного, чем нарядного. Хотя вышивка по груди и подолу придавала ему некий шарм. На поясе прилажен кошель, поверх платья повязан недлинный фартук, который, кажется, Маришка носила исключительно ради двух широких карманов. Чужемирцы? Именно это слово привлекло мое внимание больше всего. «Именно!» — женщина с лицом молодой девушки мне по-доброму улыбнулась. Ни один житель Кронта, да, наверное, и всего Сольгана, не рискнул бы настолько близко допустить к себе тьму. «Скорее всего, потому вы тут все заносчивые, наглые, самоуверенные!» «Марья!» — перебила я разбушевавшуюся книгу, не сильно щелкнув по корешку. «Держи себя в руках, будь добра!» «Ладно!» — недовольно буркнула ворчунья. «Возможно, я погорячилась, Но все же уверена, что мое мнение имеет право на жизнь. И еще, какая у тебя интересная книга!» Взгляд Маришки зажегся любопытством. «Купила у кого? Да сейчас! Кто бы продал такую замечательную, эксклюзивную, умненькую и болтливую сверхмеры! Произнесла с намеком, в очередной раз не дав ей договорить. «Да уж, вещичка явно с характером. А если не купила, то где ты ее взяла?» «Сама ставишь эксперимент из тьмой? Кто тебя научил?» «Много вопросов», — усмехнувшись, пожала плечами. «Но ответа на свой я так и не получила». «Характер есть», — Маришка рассмеялась. «Кажется, у тебя есть все шансы выжить в нашем гостеприимном городе». «Мне кажется, только кажется, прошу заметить, что в вашем чудесном городе вообще ничего не смыслят в гостеприимстве», припечатала Марья и зашелестела страницами. Пройдемся? Похоже, нам троим есть о чем поговорить!» Маришка широким жестом указала в сторону выхода с торговых рядов. В ответ на ее жест туман заворчал и перетек на землю, снова принимая вид лобастого щенка. «Даже так?» Женщина с явным интересом посмотрела на моего охранника и, кажется, говорила именно с ним. «Что-то, мне кажется, тебя я уже видела. Где ты, говоришь, остановилась?» Последний вопрос был точно адресован мне. «В домике у леса, единственной с крепкой крышей и целыми окнами. Он не мог не привлечь к себе внимания». Подумав несколько секунд, я кивнула своим мыслям. я вовсе не против прогуляться. Но мне нужны продукты. Так что, может быть, все же в эту сторону?» Махнула рукой на прилавке, за которыми снова стояли торговцы, то и дело посматривающие в нашу сторону. «А ты смелая!» Неужели разгневанная толпа не испугала тебя? — И еще как, — согласно кивнула, подтверждая свои слова. — Но еда мне все равно нужна. А в вашей компании, кажется, мне ее продадут охотнее, нежели я приду сюда снова одна. Смелая и прагматичная. Кого-то ты мне очень сильно напоминаешь. Легко дотронувшись до моего локтя, Маришка кивнула в сторону прилавков. — Ну что ж, пойдем. А пока я помогаю тебе приобрести необходимое, ты, поведай, как смогла пройти через защиту одной из самых сильных ведьм нашего времени. С Маришкой мы медленно переходили от одного прилавка к другому и везде на меня смотрели недовольно. Поджимали губы, вопросы и вовсе игнорировали. В общем, было легко понять, что мое решение было верным, а интуиция не подвела. Без сопровождения и помощи той, кого тут не просто знали, но и откровенно побаивались, я бы ушла с пустыми руками, если бы вообще ушла на своих двоих. Есть опасения, что даже Туман не смог бы справиться со всей толпой. А мне что, много нужно? Один меткий удар, и все. Дальше я бы уже не поднялась. «Так как у тебя получилось занять дом Кайлин?» После очередной покупки, которые оказались самые обычные яблоки, спросила местная ведьма. «А она ее и не заметила?» Марья успела ответить первой. Просто переступила границу охраны, да и пошла к домику. Дверь толкнула и всех делов. И что, никаких неприятных ощущений? Сопротивления? Ну, хоть что-нибудь. А этот? Кивок на туман, перед которым расступались посетители торговых рядов. Он тоже молчал? Нет, он рычал как раз. Я улыбнулась, вспомнив, как рык из-под крыльца застал меня врасплох. Но, откровенно говоря, я была в таком состоянии, что бояться просто не получалось. А насчет защиты, не знаю, важно ли это, но стоило мне ступить на иссушенную траву, как в ушах зазвенело. На крыльце звук стал громче, мешая, отвлекая от цели. Но опять-таки стоило толкнуть входную дверь, как все пропало. Если честно, я думала, что просто в очередной раз собиралась потерять сознание. «Слабое здоровье?» Маришка обернулась и даже потянула ко мне руку, но была остановлена рыком тумана. Охранник бдил. «Нет», — протянув руку к псу, не задумываясь, потрепала подставленное под пальцы ухо. «Самое обычное истощение. Мой путь до вашего городка был не из легких, а стоило дойти до указателя и понять, что не могу прочитать надпись, нервы не выдержали». «А сейчас...» Ведьма с интересом перевела взгляд с меня на вывеску над ближайшим прилавком. «Сейчас тоже не можешь?» Меня тут же обдало холодом. Ведь Маришка была права. Сегодня на рынке я, не задумываясь, читала любые надписи, не придавая этому значения. «Вижу, ты побледнела, а значит, поняла, что и читаешь, и говоришь что уже не на своем родном языке». «Но говорю?» «Да, и говоришь тоже». Но не переживай, мы не в первый раз сталкиваемся с чужемирцами. Всегда происходит одно и то же. Стоит кому-то из попавших к нам людей в первый раз столкнуться с письменностью или жителями мира и услышать речь, как начинается перестройка сознания. Мы, ведьмы Сольгана, не очень понимаем, почему это происходит. Наша магия совсем другая. При всем желании мы не смогли бы заставить человека за пару часов изучить местный язык. Но, наблюдая за пришлыми, Обмениваясь данными, за 40 лет мы смогли понять, что это происходит каждый раз. Видимо, на то воля светлой богини, а может и темный бог приложил свою руку к этому чуду. «Ого! Или просто что-то темное способствовало!» — ехидно протянула Марья. «Сила у вас по миру разлита. Не думаете ли вы, что она может вмешиваться в вашу обычную жизнь?» «Вмешивается еще как!» — кивнула Маришка. Вот только не таким образом, как в твою судьбу. Я в первый раз вижу, чтобы тьма защищала кого-то. Да что там, конкретно с твоим охранником не стал связываться даже главный страж. А он специализируется именно на уничтожении тьмы и предметов, ей захваченных». «Предметов?» – заприметив прилавок с одеждой, уверенно свернула к нему. «Скажи, купить пару рубашек сколько мне будет стоить?» «Недорого. На этом рынке вообще нет дорогой готовой одежды. Это не магазины в кварталах побогаче, куда ходят обеспеченные жители города. Тут все продукты, как и вещи, рассчитаны в первую очередь на малообеспеченных людей. Они давно уже создали что-то вроде своей общины и всячески выживают, зарабатывая кто чем может. Так что не волнуйся, за серебрушку сможешь не только рубашки прикупить, но и на белье останется. А была бы местной «Сторговалась бы и на юбку какую. Но я не местная, так что и белье мне не грозит новое, судя по всему. Нужно подумать, каким образом я смогу зарабатывать в вашем кронте». «Придумаешь! Насчет предметов. Вот книга твоя. Я же не просто так спросила, у кого ты ее купила. Такого мне видеть еще не приходилось, чтобы и тьмой окутана и разумно. Думала, это результат экспериментов». «Экспериментов?» Марья зашелестела страницами. «Вы над книгами эксперименты проводите?» «Нет», — легко рассмеялась Маришка. «Книги, думаю, как и все, мы предпочитаем читать. Но есть смельчаки, которые экспериментируют с тьмой. Иногда успешно, чаще всего нет. Опасное занятие, часто приводящее к смерти, поэтому является запретным. Тьма сама по себе предпочитает скрываться от охотников в каких-либо вещах, делая их совершенно непригодными для использования и порой опасными для тех, кто находит и старается уничтожить их. И ты, правда, думаешь, что если кто-то бы смог получить такой результат, как моя книга, захотел бы ее продать, тем более чужемирке? Вопрос не был праздным. Многое из того, что говорила Маришка, вызывало у меня еще больше вопросов. И в первую очередь о логике поступков местных жителей но вряд ли стоило озвучивать их вслух. По крайней мере, не сейчас, и уж точно не на рынке. Разговор пришлось прервать на то время, пока я выбирала рубашки. Моя новая знакомая договорилась с продавщицей на скидку, как помощь и на мерянке. Так что я все же смогла обзавестись широкой темной юбкой на смену своей зеленой. А также двумя комплектами нижнего белья, и одной нижней сорочкой, которую я собиралась использовать как ночнушку. Спасибо. Думаю, что панталон и лифа в виде майки до да талии мне будет достаточно, чтобы соблюсти все приличия. В конце концов, непривычная я носить три слоя одежды, чтобы не ранить чувство прекрасного у проходящих мимо мужчин. А с местными мужчинами мне и вовсе пересекаться не хотелось. Уж точно не после сегодняшнего знакомства. Через некоторое время у меня в руках находился кулек с одеждой, а также промасленный пакет с копченым окороком, небольшим, но очень вкусно пахнущим. Корзинку, в которой умещались мука, яблоки, пара свежих рыбин, крынка молока и так, по мелочи, чай, небольшая связка колбасок и свежее мясо, тоже в небольшом количестве, нес в зубах туман. Он просто в какой-то момент подошел и выразительно посмотрел на меня. Марья тут же озвучила то, что я не торопилась понять. «Не таскай тяжести!» Пришлось под изумленным взглядом Маришки поставить ношу на землю, откуда ее и подхватил туман. Хорошо, что произошло это в небольшом переулке, куда мы свернули сразу после покупки одежды. «Давай здесь пройдем. Покажу тебе пару мест в городе и провожу до дома». Именно таким образом меня и увели с рынка, а там уж помощники вмешались. «Смотри!» — Маришка остановилась на широкой улице и махнула рукой в сторону высокой каменной башни, возвышающейся над остальными домами. «Это башня стражи, оплот безопасности нашего города. Если ты или твои питомцы причинят вред жителям города, то вы все непременно окажетесь там. Книгу и туман уничтожат». «Тебя посадят в камеру до тех пор, пока у палача не появится время разобраться, насколько ты заслуживаешь смерти. Запомнила?» Теперь Маришка не выглядела добродушной женщиной. От ее взгляда веяло холодом. В голосе звенел металл. Кажется, я начала понимать, почему разгоряченная толпа беспрекословно ее послушалась. «Не знаю, каким образом ты нашла дом Кайлин и почему защита тебя пропустила», Но наставница, запечатывая его, оставила лазейку. Тот, кого домик признает хозяйкой или хозяином, сможет им пользоваться. Сама она давно там не живет, так что никто не будет возражать, что ты заняла ее собственность. Но готовься. Рано или поздно ей станет любопытно, и она придет знакомиться. Одно ее, естественно, не пустят. Так что тебя ждет огромный сюрприз. Боги милостивы, Может, сюрприз и будет приятным». «Как-как? Кто-то из ваших жителей ее и принес в лес, недалеко от домика бессознательную оставил. Может, все это было и неспроста?» заворчала Марья. «А ты, ведьма, не пытайся запугать Маргошу, понятно тебе? Мы сами ни на кого и не нападали. Ни я, ни туман. Это ваши жители проявили все свое гостеприимство и хотели напасть на девчонку молодую. Так что не тем людям ты лекции читаешь». «Да, я ведьма», – Маришка тут же переключила свое внимание на мою книгу. «И знаю, откуда в нашем мире появилась тьма. Эта сила чужда нашему миру. И я, как и мои сестры, были теми, кто закрывал разлом в мироздании, которые сотворили предательницы, жаждущие перемен и смены власти в мире. К счастью, у них ничего не получилось. А вот последствия уже 40 лет не можем извести». Слишком это оказалось опасным для жизни – бороться с разумной тьмой. Что? Жить рядом с тем, что пугает, оказалось проще, чем жизнью рисковать, да? Марья явно была возмущена, и ее откровенно несло. Но останавливать ее мне и в голову не пришло. В споре, как известно, много чего рождается. Например, правда, которой мне очень не хватало. Да, нам пришлось смириться и приноравливаться прошипела ей в ответ ведьма. «Потому что сила ведьм иная, и мы не сможем справиться со всей тьмой. Ее пусть и не так много, но слишком она...» «Да почему я вообще оправдываюсь перед тобой?» «Если оправдываешься, значит, вину чувствуешь», — менторским тоном заключила книга. «А если есть чувство вины, значит, и совесть свою еще не всю растратила». «Боги, и почему у меня впечатление, что вы двое еще наведете шороху в нашем городе?» «Не знаю», — легко ответила. «Еще какие-то дельные советы будут?» «Ну, вроде, не попадайся стражником, а то убьют». «Ты думаешь, я с тобой шучу?» «Нет, но спорить и доказывать, что я не желаю никому зла, не вижу смысла. Ты не поверишь мне, ведь мы не знакомы. Только время сможет расставить все по своим местам». Так что насчет советов? Я хочу вернуться домой. Слишком много потрясений. Хорошо. Маришка смогла взять себя в руки и заговорила куда спокойнее. Севернее башни, видишь, шпили? Это дворец правителя. Туда в сопровождении порождений тьмы вообще не рекомендую даже приближаться. Схема та же, что и в первом случае, только даже не потребует от тебя никаких агрессивных действий. Одна попытка пронести во дворец хоть каплю тьмы Будет расцениваться как попытка покушения на правителя. И палач, я поняла. Да, палач, без суда и следствия. Ты предупреждена, а значит, на незнание не сможешь все списать. В остальном, живи, не мешай жить другим. Если тебе угрожает опасность, обратись к стражам, их легко узнать. Они в форме ходят и с оружием. К стражам, Маргарита, а не к туману. А вообще-то я бы советовала тебе вызвать главного стража. И пусть он решает, каким образом уничтожить тьму рядом с тобой. Все, кто экспериментировал с чужой этому миру силой, или погибали, или сходили с ума. И неизвестно, что хуже. Новости были одна другой лучше. Ничего не могу сказать. Но уничтожить тех единственных, кто безоговорочно принял меня в этом мире и пытался помочь они пойти ли маришки с такими советами к темному богу например но вместо этого была вынуждена сказать я подумаю благо и марья и туман воздержались от проявления своих характеров в данный момент хотя кажется дома меня ждет неприятный разговор с ними по крайней мере туман очень уж выразительно на меня смотрел идем провожу тебя давно не была у дома кайлин Хоть проведаю ее домик, раз уж защита снята. Шли мы молча. Мне нечего было сказать своей спутнице, а вопросы задавать. Да мне бы предыдущую информацию переварить и обдумать. Почему молчала она, я не знаю. Видимо, лимит добрых поступков на сегодня исчерпала. Чем ближе мы подходили к дому, тем теплее и спокойнее на душе становилось. Еще до того, как мы вышли к заброшенным домам, Я уже знала, что я близко к своему домику. Он будто приветствовал меня. А увидев его на поляне, я вдруг поняла, что не хочу, чтобы Маришка не то чтобы вошла в мое жилище, а даже подходила к нему. При том, каким уважением она пользовалась у жителей города, я ей не могла доверять. Чего только стоили угрозы моим друзьям. Да, волшебные, да, из тьмы, пусть и чуждые этому миру. «Ну так и я не местная, и с ними меня связывает куда как больше, чем с любым из людей кронта».